Год 1905. Продолжение. Магдалену убили. И на сей раз не приходилось сомневаться, сие преступление – суть дела рук человеческих. Убийца сидел тут же в комнате, рыдая пьяными слезами, пытался вытереть окровавленные руки о брюки. Руки-брюки. Что творится в этом странном доме? Полевич пребывал в редком доме. Для него состояние, когда он точно знал, что следует делать. Но чувствовал это неправильно. «Я ее не трогал, я только пошел, а она уже, и я хотел поглядеть только!» Магдалена лежала на диване. Белая с золотым тиснением ткани обивки, светло-голубое платье, волосы цвета солнца и много-много крови. Чуть ниже левой ключицы торчала изогнутая рукоять ножа. Убийство произошло недавно. Тело ещё не успело утратить живое тепло и окоченеть, да и кровь вялыми красными капельками катилась вниз по тонкой руке. Её руки похожи на стебли болотных лилий, мягкие, нежные мёртвые, а глаза погасшее небо. Присев на куртичке рядом с телом Полевич закрыл их. Мёртвые не должны видеть, что творится в мире живых. Я только посмотреть хотел, я не убивал, не убивал я, лепетал Николай. Он выглядел таким оберзительно, беспомощным, что Аполлону Бенедиктовичу с превеликим трудом удалось подавить в себе желание взять этого мерзавца за ворот и вытряхнуть из него всю правду. Убить такую женщину! «Что мне делать?» — спросила Наталья, прижимая к груди медальон. Точно портрет двухсотлетней давности мог защитить ее от оборотня. «Что мне делать?» ничего. Хотя нет. Займитесь Елизой, она в обмороке, а здесь я сам. Зачем он в доме, в моём доме будет скандал. Кажется, она не услышала ни одного слова. Боже мой, какой будет скандал. Идите. Вам нельзя смотреть на это. Валевичу пришлось буквально вытолкнуть Наталью из комнаты. Бедняжка. Потерять обоих братьев и подругу, я не убивал. Серых, как у сестры, в глазах Николая жил страх. Я не убивал. Доминика. Я рассказала с самого начала, как он просил, и о том, как придумал идиотский план. Теперь-то мне ясно, что он с самого начала был обречён на провал, и от того было вдвойне стыдно. Рассказала ей о том, как готовилась, покупала духи, училась писать Лариным почерком и за дня в день переписывала ее конспекты, пока, наконец, однажды растерялась и сама не смогла понять, какой из двух листов ее, какой мой. То есть мною написанный. И о том, как приходила в Тимурову квартиру, чтобы подбросить картину, и про саму картину, и прощи в холодильнике, чашку с остатками кофе, под кроватью томатный сок, Ларин любимый, и звонки с того света. Вот только про пакет рассказывать не стала. Лара ведь подчеркнула, что пакет предназначен исключительно для меня. Я завтра же посмотрю, что внутри, и тогда уже решу, говорить ему или нет. Салаватов слушал молча, не перебивал, не уточнял детали, Просто слушала подперев щеку кулаком, а я не находила в себе сил отвести взгляд, всё гадала, кольца с щетиной или нет. Глупая мысль, да и сама я дура. Тут ещё рассказ закончился. Почему ты поверила, что это именно Лара? Его вопрос поставил меня в тупик. Почему? Да потому что это именно она, кто же ещё Зачем кому-то звонить и представляться Ларой? Да я бы раскусила этого шутника в два присеста. У чужака не было быть лариных привычек и лариного таланта. Картина ведь ей принадлежит. Тут я точно не ошибусь. Чужак не знал бы о сигарете и о моей несчастной любви к красавцу Игорю, закончившейся слезами и уверенностью в собственном ничтожестве. Чужак вряд ли бы догадался о чувствах, которые я никогда испытывала к Тимуру. Я о нем даже Ларе не говорила, настолько было стыдно. А Лариной привычки прятать грязную посуду под кровать или под диван легенды ходили, это знали все. Ты просто не помнишь, уверенно заявил Тимур. Картина нарисована. Написана. Хорошо, пускай написана. Давно. Я видел ее в мастерской. Так что можешь поверить. Рисовали. Рисовали писали вовремя, поправил он: "Её не на небесах". Дальше: суп сварить, сок поставить, духами в квартире побрызгать невелика хитрость. Сама же так делала. А рассказы? Да, я делала, я много чего делала, о чём теперь жалею. Тимура ненавидела и продолжаю ненавидеть. Тяжело отделаться от мыслей, которые в течение 6 лет укоренились внутри. 6 лет я искренне считала, что Именно он убил единственного дорогого мне человека. И как бы Ларе ни хотелось, дать обратный ход не могу. Мне по-прежнему неприятно видеть его перед собой, сидит, улыбается, полагает, будто самый умный. Ненавижу. Нельзя ненавидеть, запрещено. Какой кошмар, понимаю. Когда любить запрещали, но чтобы ненавидеть не могу не перестану буду жить притворяться и ненавидеть его в глубине души. Никто не догадается. Что рассказывать? А то что, никто понимаешь, никто не мог знать таких подробностей я про этого парня, Игоря. Я ведь только ей и рассказывала, и то мне сразу стыдно было очень про него самого и Ларину догадку. Относительно моих чувств Соловатов ябло грозно молчало. Меньше знает, крепче спит. У него в самом деле родинка была, такая особенная родинка. На щеке и глаза пушистые ресницы и пушок над верхней губой. Горь смотрел сверху вниз и любое моё предложение встречал небрежным фырканием. Но родинка многое меняет. Соловатов фыркнул, точь-в-точь точь, как Игорь. Да, ему смешным кажется, а для меня эта родинка и связанность с ней и любовь была настоящей трагедией. И обидно, и больно, и стыдно, что такая непробиваемая дура. Ники, не куксись, это твой Игорь всего-навсего, глупый мальчишка. Я бы на его месте ни за что бы тебя не отпустил. Тим кончиками пальцев погладил меня по руке. Спасибо ему за эти слова. Знаю же, что врёт. Но всё равно спасибо. И меня это очень-очень важно. Это Лара сказала, что ты должна жить у меня. Ну, конечно, Лара, я ведь уже объясняла, зачем снова спрашивать. А, не сказала, зачем. Сказала, но объяснять стыдно, хотя придётся. Я тебя предала, я соврала, когда Ну, что, видела, как ты вернулся? Я же не видела и не слышала я плеер слушала. Я сказала неправду и сломала твою жизнь. Я процентов 90 на твоём месте поступили бы точно так же. Тим убрал руку, и мне стало холодно и одиноко без его пальцев. Ты знал? Знал. И что соврала? Ну, я же не возвращался. Тим небрежно пожал плечами словно речь шла о какой-нибудь ерунде постяке не заслуживающим внимания точно не знал, конечно, но предполагал. Ты просто подумала, что это я, верно? Верно. Куда уж вернее, господи, как же мне стыдно. Меньше всего это чувство похоже на стыд, а на что оно похоже, сама не знаю. Хочется вернуться домой, закрыть дверь выключить свет и сидеть, не шевелясь, целую вечность, пока снаружи не позабудут о моём существовании. Давай вернёмся к нашим баранам, попробуем немного иначе. Кем были ваши родители? Отец учёный, а мама? Я почти ничего не знаю о ней. Я вообще её не помню. Интересно. Тимур задумчиво потёр подбородок. Мне не нравились его вопросы. Какая разница, кем были мои родители, если я всё равно их не помню? А бабушки, дедушки? Я покачала головой. Наверное, они умерли ещё до моего рождения. Лара, вот вся моя семья. Это сложно объяснить постороннему человеку. Тимур вот точно не поймёт. Я в этом абсолютно уверена. Как можно рассказать словами про особые отношения? которые были между мной и Ларой. Я не просто любила сестру. Я ее боготворила, тянулась за ней и старалась стать такой, как она. Особенной, неповторимой, замечательной. И раз за разом убеждалась в собственной ничтожности. Ни внешности, ни ума особого, не говоря уже о талантах. А Лара любила меня такой, невзрачной, бессталанной, и твердила, будто вот у меня есть шарм который важнее красоты и упрямства, сосхичивостью и таланты скрытые внутри. Лара была и сестрой, и мамой. Лара была семьёй. Отец вечно в разъездах, экспедиции, семинары, научные конференции, лекции в каких-то невообразимо далёких университетах со смешными названиями. Фактически он жил за границей. Там и умер. Нехорошо, наверное, но мы с Ларой не особо горевали о нём. Да и как можно было гревать о человеке, которого практически не знаешь? Маму я вообще не помню, она умерла, и в доме не любили вспоминать о ней. Воспитанием нашим занималась Василина Антоновна, тётя Вася, баюрдная сестра отца. Превыше всего тётя Вася ценила чистоту в доме, на втором месте стояло питание, на третьем наша Лара с успеваемостью. Тонкие же материи на вроде мифических талантов, которые следовало выявлять и развивать, оставались далеко за гранью тетиного восприятия. Она гордилась Лариной золотой медалью, шпыняла меня за тройки и устроила форменный скандал, узнав, что Лара с ее медалью не собирается становиться ни доктором, ни на худой конец учителькой. Слово «художник» в исполнении Василины Антоновны звучало почти ругательством. Она даже выпороть Лару угрозилась, а та на угрозу наплевала. Лара всегда делала лишь то, что хотела. Тётя Вася пережила отца на 5 лет. Она покинула нас, когда мне было уже 15. Я очень чётко запомнила и похороны, и поминки, и своё горе. Гревала по тётушке я совершенно искренне, не взирая на дремучесть и занудность. Тетя была человеком родным, любимым. Вместе с ней из дома исчез запах хлорки, аромат пирогов с капустой, возвещавший о наступлении выходных, плечатый фартук с вышитым на груди цветком и фарфоровая пастушка с комода. Пастушку, невзирая на мои возражения, Лара отправила в мусорное ведро, заявив, что она не стильная и не современная. Месть на подушке на комоде посерелась гнутая блестящая штуковина, похожая на завязанный узлом карандаш-переросток. Штуковина стильной, современной под стать Ларе, для меня она стала своеобразным символом начала новой эпохи. Жить удаём было весело и утомительно. Гости внезапно нагрянувши в 2 часа ночи, музыка и танцы до рассвета, пустые бутылки и гора грязной посуды по утру. Гулкая голова и красные от недосыпания глаза. Всего и не помнишь. На лариных друзей можно было сердиться, лариных друзей можно было ненавидеть, лариных друзей можно было гнать вон, хотя на мои крики они не обращали никакого внимания. Саму же Лару я могла лишь обожать и обожала, пока однажды злой человек не украл её. Злой человек сидел рядом. И уже не казался мне таким уж злым. Несмотря на все усилия, ненависть к Соловатову гасла, подобно костру под дождём. А я тётку вашу не помню совсем, признался Тимур. Тебя тогда не было. Был? Нет. Да. Но ты не знала, мы с Ларой долго встречались, но в дома она не приглашала. Стеснялась, что ли? Глупость невероятная. Лара никого никогда не стеснялась. Если человек ей не нравился, она просто прекращала с ним всякое общение. Рецепт простой. Правда, у меня никогда не получалось следовать ему. Она и сюда приходить отказывалась, пожаловался Тимур. Ей никогда не говорила, что любит. А вот это правда. Лара предпочитала словам дела. «Я-то знаю, что меня сестра любила, но...» Она ни разу, ни единым словом не обмолвилась об этом. Мы сидели долго, часы тикали, за окном плескалась темнота, а на кухне тепло и уютно. Разговор перепрыгивал с темы на тему, но всякий раз возвращался к точке отсчета. Кто играет Лару? «Значит, конечная цель твоего пребывания здесь тебе неизвестна». В десятый, наверное, раз спрашивает Тимур. «Ух» как он сформулировал конечная цель пребывания, ведь жутким официозом и бюрократием точно здесь не квартира, а пограничный пост, где обязательно нужно рассказать, зачем въезжаете, на какой срок и с какой телью. Любопытно. А зачем и с какой телью? Это одно и то же или разное? У Тимура серые глаза, вернее, серо-голубые, словно шерсть породистой русской голубой. Ресницы черные, длинные, совершенно не мужские. Но вот еще не хватало любоваться его глазами, его ресницами. Подобные глупости я не совершала со школьных времен, с того самого Игоря, в родинку которого я влюбилась. Следует собрать себя в кучу и ответить. Неизвестно. Она позвонит еще? Обещала. Хорошо. Салаватов потер ладонью щеку. Нужно будет определитель купить. Зачем? Чтобы определить, откуда звонок. Ники, ты что, совсем думать разучилась? А ты надеешься, что твой определитель поможет? Я подняла глаза к потолку. Бога там не наблюдалось, рая, космоса и ижи с ним тоже. Зато имелась круглая оранжевая люстра, похожая на приклеенный к потолку апельсин и паутина в углу, прямо над Тимуровой башкой. Я надеюсь, что с помощью определителя мы отловим шутника, после чего мирно разбежимся по своим углам. Никто никому ничего не будет должен. Идёт, идёт. Если всё пойдёт по плану, то скоро я снова останусь одна, снова буду учиться жить. В прошлый раз помогла ненависть. А в этот? Как быть? И была ночь беспокойная, наполненная кошмарами, бесконечно длинная. За ней день тоже длинный, нудный, но он в конечном итоге скатился к вечеру. Когда я стемнела, я поняла, что день прошел. Просто взял и прошел. На Аляске северное сияние, в Хаала-Лампуре потоп, на Тасманских островах нашествия саранчи, У меня же просто день обыкновенный, без сияния, потопы и саранчи. Стрелки упрямо наматывают круги по циферблату, и мозг вяло реагирует, отмечая, что прошло на час больше 12 полдень. Жарко и хочется спать. Но солнечный свет проникает сквозь сомкнутые веки, и называется головной болью. Час обедать есть не хочу, ничего не хочу. 3 часа. Держу в руках пакет. Открыть? Нет, не стану. Но вдруг внутри окажется что-то такое, такое, что полностью разрушит теорию Сололатова. 4. Прячу пакет глубже в шкаф. 5. Готовлю ужин. Спать? Тело хочет спать, а разум отказывается. 7. За окном светло, в душе темнота. У 9-го Салаватов пришел. Теперь будет легче. Намного легче. Вдвоем ждать не страшно. Год 1905. Продолжение. Что теперь будет? Наталья окуталась в шаль. Не то от холода, не то от страха и неуверенности. И Аполлона Бенедиктовичу хотелось подойти и погладить ее по голове и успокоить сказать, что всё чья-то шутка и на самом деле Магдалена жива, а Николай уехал в Погорье. И Олег тоже жив, вот вот вернётся, нужно лишь подождать и поверить. Она бы поверила, по глаза видно, ей очень хочется во что-нибудь поверить, но ведь это же неправда. Олег и Магдалена мертвы. Николай арестован. Убийство это вам не драка с поселковым доктором. И Наталья осталась одна в гулком пустом доме, который как-то сразу стал неуютным и враждебным. Полевич спиной ощущал холодное презрение старых стен. Он здесь остался по просьбе Натальи Камушевской. Ей было страшно и одиноко. Наверное, прежде ей не приходилось испытывать подобного одиночества и подобной же растерянности. Что теперь будет? Суд Вы тоже думаете, что Николай виноват? Её пальцы нервно отщипывали от шали маленькие кусочки пуха, скатывались из него шарики и отбрасывали их в сторону. И снова щипвали, скатывали, отбрасывали. А вы? Николай любил Магду, а она над ним смеялась вечно, выставляла этоким мальчишкой, который сам не знает, чего хочет. Он же не видел ничего, кроме её красоты. Вам ведь она тоже понравилась. Она всем нравилась. И Олегу тоже. Олег был влюблен в нее, хотя обручился с Элизой. Почему? Наталья подняла больные глаза и лишь пожала плечами. Не знает. Странно, в подобном месте все обо всех знают, а уж что касается свадьбы родного брата. Отец хотел породниться и на Элизе настаивал. И на Элизе настаивал. А Магдалена, она же старая уже. Разве? Полевич не заметил. Хотя подобная красота не имеет возраста. Ей 25. А она даже замужем ни разу не была. Она распутная, жадная, хитрая. И она, Наталья, прикусила губу. Вы не слушайте меня, ладно? Я сейчас немного не в себе говорю разные глупости. Это из-за нервов. Понимаете? «Понимаю». Полевич очень хорошо понял. Паня Наталья к убитой дружеских чувств не испытывала. Но отчего? Ревность к брату, к братьям, которые оба увлеклись одной женщиной? Зависть? Ведь саму Наталью Господь красотой не одарил. Зато в избытке наградил умом и выдержкой. Ой, если бы Полевич сам не беседовал с Паненкой, в момент убийства он непременно бы заподозрил». За подозрил в чём? Убить, арестован, всё предельно ясно. Николай под воздействием выпитого впал в неконтролируемую ярость и убил Магдалену или не убивал. Всё ведь могло быть так, как он говорит, он пошёл за Магдаленой, чтобы в очередной раз признаться ей в любви и обнаружил тело. Нет, судом следует обождать. С другой стороны, если допустить, что девушку убил именно Николай, то и смерть старшего из братьев получает свое объяснение. «Не было никакого оборотня». «Его повесят?» — гяло поинтересовалась Наталья. «Скажите, что Николая нельзя вешать, сделайте что-нибудь, умоляю я. Я на все согласна, понимаете, на все». Глаза ее не озера, но морем. Из крайней моря цвета стали. Сталь пылает страхом и болью, от того становится почти синей. Море предлагает себя жертвой искупления, но Полевич не станет принимать её. Стар он уже, да и не верит ей. Нет правды в глазах её.